Они бежали к вездеходу, время от времени останавливаясь и отбиваясь на ходу от преследователей, которые после гибели многих своих сородичей действовали гораздо осторожнее. И вдруг Логинов, стараясь задержать нападавших, чтобы выиграть время и дать возможность команде занять свои места в вездеходе, допустил совершенно неожиданную ошибку. Упав за ближайший камень и тщательно прицелившись в передних волкодавов, он трижды нажал на спуск. Три заряда врезались прямо в клыкастые морды. До сих пор они так и не могли определить, что собой представлял внешний облик их противников. Их тела, как и тела врагов, нападавших раньше, все время менялись, с чистотой, недоступной человеческому глазу, и оттого казались нерезкими, размазанными в пространстве. Из темного, стремительно несущегося облака на мгновение выглядывала оскаленная пасть, огромная когтистая лапа и горящие злобые глаза. Но теперь все неузнаваемо изменилось. Из облака выделились три отдельных клуба, те самые, в которые попали заряды Логинова. Они на глазах раздувались, наливались огнем, увеличивались в размерах, как бы вбирая в себя всех остальных чудовищ. Теперь всего три монстра неслись к машине, но зато их холки достигали гребня ближайшей скалы. От их рева сыпались камни. От шагов содрогалась земля. «Прекратите огонь, скорее в машину!» – крикнул Логинов. Они едва успели развернуться. В нескольких сантиметрах от кормы с грохотом лязгнула чудовищными клыками десятиметровая пасть, вполне способная проглотить вездеход целиком. Но тут взвыли турбины двигателей, и удар гравитационной волны отбросил монстра назад. Остальные два старались обойти их с боков. Несколько секунд оставалось неясным, кто преуспеет в этой бешеной гонке. Но вот мимо них мелькнула арка, скрипнули плиты старой дороги, принимая на себя вес машины. Едва волкодавы, несущиеся вслед за ними, соприкоснулись с завесой неизвестного излучения, закрывавшего проход подаркой, как послышался громовой удар. Молния сверкнула позади вездехода, и лишь клубы черного тумана, уносимого ветром, напоминали о том, что здесь только что произошло. Через пару часов вездеход остановился у двухсотметровой скальной стены центрального плато. На картографических снимках его поверхность почти не просматривалась. Лишь в одном месте сквозь заросли виднелись какие-то странные пятна правильной формы. «Думаешь, это и есть то место, о котором говорил Мартисон?» Спросил Логинова Абасов, внимательно разглядывая карту и делая пометки в своем блокноте. «Другого плато здесь нет. И потом, посмотри на локатор. Отчетливый след в стратосфере. Похож на ракетный». «Можешь не сомневаться», – произнес Бекетов, подкручивая визиры. «Я засек ее минуту назад. Это была грузовая посадочная шлюпка с арктурианского крейсера». «Значит, арктуриане летели на Таиру?» «Не просто на Таиру. Им нужен был тот же нестандартный Версайт, Та же пространственно-временная фаза. Вот почему они нас так настойчиво преследовали». «Спешили к своему хозяину?» «Похоже, мы попали в самую точку». К истокам захвата». «Что из этого?» – возразил Маквис. «Мортисон не успел сообщить нам самого важного. Если на плато действительно находится логово Ракшаса, как ты собираешься с ним сражаться? Уж не бластером ли? Вспомни, что произошло недавно». «На месте виднее. Все равно кому-то придется начинать». Начало смеркаться, когда тщательные сборы, проверка снаряжения и оружия были закончены. Аббасов, которому перешло командование на все время этой боевой вылазки, дал приказ выступать. Поиски пологого подъема окончились неудачей. Плато окружала сплошная скальная стена, непроходимая для вездехода. Машину загнали в расщелину и, замаскировав ветками, оставили внизу. Первые десятки метров восхождения показали, насколько сложен подъем на плато даже для опытных альпинистов. Расщелина, с которой они начали движение, становилась все круче и в конце концов кончилась. Они оказались перед отвесной каменной стеной. К счастью, не сплошной, а сложенной незнакомой Логинову породой, обладавшей лестничной структурой. Отдельные ее слои, тут и там, выдаваясь из общего монолита, давали возможность поставить ногу или закрепить альпиншток. Но порода выглядела скользкой и гладкой, как зеркало. Им то и дело приходилось использовать веревки и слишком много времени тратить на забивку страховочных крюков. Вскоре стало ясно, что надеждам Абасова засветло закончить подъем не суждено оправдаться. Закатные лучи солнца, отражаясь от бесчисленных зеркальных поверхностей камня, создавали странный эффект глубинного цвета. Скала словно наполнялась изнутри ослепительной радугой всевозможных оттенков. Зрелище было фантастически красиво но слишком утомительно для глаз. Не помогали даже защитные фильтры. От пестрой фантасмагории красок люди с трудом видели идущего впереди. Группу возглавлял Басов. За ним поднимались Маквис и Бекетов. Логинов шел последним. Равномерный, однообразный ритм подъема не мешал ему вспоминать, и мысли раз за разом возвращались к последним мгновениям, когда Первис еще была рядом с ним. Он вспоминал ее смех и и мимолетный, не подаренный ему поцелуй. Лишь теперь, когда возродилась надежда, он позволил себе думать о ней вновь. Словно для того, чтобы показать, как ничтожны все их надежды, у преддверия этого плато какие-то огромные летающие рептилии обрушились на них сверху. Вот они, стражи, о которых упомянул Мартисон.